Действие шестое. Ты привел вместо одного ремесленника двух? Вдруг с одним что-нибудь случится, пожал плечами тролль. А так будет запасной. Нас притащили в какой-то зал, в котором обосновались несколько троллей, замусоленных на бедренных повестках. Видимо, эти ребята были самые башковитые, руководили всей операцией. Иначе зачем бы им понадобились разложенные на столе карты Академии? Ладно, согласился вот другой тролль. Как там сказал Дхарм? «Ремесленник должен проверять телепорты перед каждым переходом. Что ж, два ремесленника смогут проверять телепорт в два раза быстрее». Мы с шинцем переклянулись. «Извините, а вы умеете проверять телепорты?» — тихо поинтересовался я. «А ты как думаешь?» — посмотрел на меня свысока ремесленник. «Ясно». Вздохнул я. Один из троллей взял Шинса за шкирку, и этот пока останется здесь, надо бы его допросить. Второй тролль также без поднял в воздух меня, а этот пойдет со мной. Забавно, как-то я, интересно, пойду с ним, если свободно болтай ногами в полуметре от пола. «Ты-то в телепортах хоть немного разбираешься?» — покосился на меня Шинс. Мой тролль развернулся и пошел к выходу, продолжая держать меня за шкирку. «А вы как думаете?» – обреченно ответил я вопросом на вопрос и в подвешенном виде покинул помещение. Каменный тролль дотащил меня до телепортов и аккуратно поставил на пол. «Ну что, мелкий, давай говори, в рабочем ли состоянии? Вот...» – тролль задумался. «Вот этот телепорт!» Он, как мне кажется, наугад в один из телепортов. «Работает!» – тут же ответил я. «Шустрый!» – одобрил тролль. «А теперь пройди через него и учти, если попытаешься смыться, мы свернем твоему дружку шею». «Нет, логика у тролля положительно на высоте. Как он определит, сбежал я или меня разорвало на клочке нерабочим телепортом? Хотя откуда мне знать, может этот процесс сопровождается какими то визуальными эффектами. И потом, если они свернут шею шинцу, то кто же им телепорты будет проверять?» С другой стороны, они же могут и новых проверяющих набрать. Благо, на двадцатом этаже находится целая толпа ремесленников. Про запас. Я послушно подошел к телепорту. Ну, рискнём, что ли. Один шаг на платформу, и я переношусь на другой этаж. Где-то в уголке моего сознания тут же зародилась гаденькая такая мыслишка смыться. И пусть они сворачивают шин с ушей. Нет, что. Пусть этот въедливый старикашка получит свое. Но эта мысль быстро исчезла, оставив после себя противный осадок. Я шагнул обратно в телепорт. «Молодец, не ошибся», — похвалил меня тролль и тут же дал мне подзатыльник. «Своей-то каменной лапой». «За что?» — обиженно спросил я, поднимаясь с пола. «А за то, что задержался», — охотно объяснил тролль. «Проверь теперь этот». «Не работает», — тут же ответил я. Остается надеяться, что у Куменюки не хватит мозгов пихнуть меня в телепорт, чтобы убедиться, правду ли я сказал. «А вот этот...» «Работает», — опять на обум ответил я. «Проверить», — приказал тролль. «Почему-то у меня сразу возникла ассоциация с собачкой, которая исполняет приказы хозяина. Фу». Тем не менее, я послушно вошел в телепорт. Об опасности быть расплющенным по всем этажам я старался не думать, и у меня это даже немного получилось. Я вышел на другом этаже и тут же шагнул обратно. «Шустрый», — снова буркнул тролль. «Пойдем проверим телепорта на другом этаже». Я послушно кивнул и побрел к указанной платформе. Мы шагали по телепортам до тех пор, пока не вышли в уже знакомый мне музей истории. Причем вышли из того самого телепорта, через который всего пару часов назад бежали мы с Кельмиром. Только спустя какое-то время я начал выходить из того странного состояния отчужденности, с которым проходил через телепорты. Каждый такой шаг мог быть для меня последним. Мне начала бить дрожь. Ладно, отдыхай пока. С этими словами тролль привязал меня, точно какую-то лошадь, к столбу, стену за спиной руки. Боюсь, в следующий раз мне уже может так не повезти. Вдруг один из телепортов окажется нерабочим. Да уж, лучше сейчас об этом не думать. Тем более, если учесть, что у меня есть более интересная тема для размышлений. Какая? А вот, например, почему сейчас телепорты свободно пропускали меня, в то время, как раньше они работать отказывались. С чем это может быть связано? Наверное, Шинц смог бы ответить на этот вопрос. Вот только он остался на другом этаже. Жаль. Будто в ответ на мои жалобы из телепорта вышел Шинц, подгоняемый каменным троллем. «Сиди здесь!» – буркнул тролль и толкнул Шинца к противоположной стене. Когда тролль удалился, ремесленник воровато огляделся по сторонам и перебежал ко мне. «Между прочим, почему-то это меня связали, а его нет. Это нечестно. «Тебе крупно повезло, первым делом сообщил мне Шинц. Примерно каждый пятый телепорт испорчен. Я даже не знаю, каким чудом ты умудрился их обойти. То есть я мог запросто войти в какой-нибудь телепорт и больше никогда из него не выйти?» «Мамочки, дуракам везет», — буркнул я в ответ. «Вам-то что? Я же шпион, и вам же будет лучше, если меня расплющит. «Даже если ты и шпион, то, скорее всего, не по своей воле. Гипнозу мог подвергнуться любой человек, и винить его в этом нельзя», — неожиданно сказал Шинц. «К тому же телепорта в состоянии перепрограммировать только ремесленник. Теперь, исследовав все телепорты, я могу это сказать совершенно точно. Едва ли ты сумел бы сделать это. Что-то я его не понимаю. То он мне чуть ли в лицо не плюет, то сам же меня и оправдывает». «Если в том, что я шпион, хотя, в общем-то, это еще не доказано, я не виноват. За что же вы меня так не взлюбили?» — снова вернулся я к мучившему меня вопросу. Шинс пожал плечами. «Была дана установка — доводить некоторых учеников больше, чем прочих». «Установка?» — опешил я. «Ну, нам указывали тех, над кем желательно было издеваться». «Но зачем?» «Вы еще не проходили теорию гипноза», — продолжил Шинс. «Считается, что практически любой гипноз можно сбить, если привести человека в состояние сильного нервного напряжения или расстройства. Нам называли имена наиболее подозрительных людей, чтобы мы могли создать им наиболее тяжелые условия». «И я был среди подозреваемых», — резюмировал я. «Что ж, это логично. Ведь когда я пришел в академию, на мне были явные следы гипноза. Удивляюсь, как ремесленники меня сразу не схватили». Да, согласился Шинц, но мы не предусмотрели того, что человек привыкает ко всему. Усложненные тренировки и повышенная травматичность привели лишь к тому, что отмеченные ученики стали жестче и сильнее психологически. Все наши попытки вывести подозреваемых из равновесия наоборот, заставили их еще крепче стоять на ногах. Если хорошенько подумать, то так оно и было. Каждый раз, когда нам устраивали неприятности, мы переживали их. И спокойно продолжали учиться. А на что они надеялись? На то, что мы сломаемся и не будем спать ночами от страха? Как же? У нас было слишком мало времени на сон, чтобы еще забивать голову какими-то глупостями. «А сейчас-то вы мне доверяете или нет?» – тихо спросил я. «Сейчас я вынужден тебе доверять, потому что у меня просто нет другого выхода. Только с твоей помощью я смогу сделать хоть что-то». Я снова сдержал радостную улыбку. «И что же нам нужно сделать?» Сначала мы пробирались к музею истории, потом в главный зал. Но, как ни старался, я не смог придумать, что нужно сделать, чтобы... чтобы освободить ремесленников, наверное. «Нам нужно снять с Академии внешнее поле», — пояснил Ишинц. «Пусть сейчас ночь, но энергия разлета в воздухе всегда, в том числе и ночью. Правда, ночью она разлета не в таких больших объемах, как днем. В общем, сняв поле консервации, мы впустим в Академию энергию из окружающего мира». А если будет энергия, то ремесленники выкинут отсюда тролли за каких-то пару минут. Мы одновременно посмотрели на тролли, копошащихся возле огромных деревянных ящиков. И «Это было бы здорово», — признался я. «Но как это сделать?» Шин задумался. Как мне кажется, он все еще сомневался, можно ли мне полностью доверять. «Нам нужно каким-то образом выбраться из здания Академии. Ну, допустим, выберемся мы из башни, что, в общем-то, маловероятно, и что дальше?» А дальше действовать буду я, вздохнул Шинц и показал мне перстень. Узнаешь? Я кивнул. Конечно же, я узнал свой перстень-заряд. Значит, Ромеус отдал его Шинцу, чтобы тот воспользовался им для снятия поликонсервации. Кроме меня больше никто, ни ты, ни твой друг-вампир не сможет разрушить поле консервации, продолжил Шинц. Учти, сейчас я открылся тебе. Если тролли или те, кто стоял за ними, прослышат об этом, то я буду точно знать, кого в этом винить. Я торопливо огляделся по сторонам. «Мало ли кто-нибудь сейчас послушает, а все потом на меня свалят. То есть мы с Кельмиром должны были обеспечить ваш выход из Академии?» «Уточнил я». «Именно», — согласился Шинс. «И поскольку вампира сейчас рядом нет, вся ответственность ложится на тебя».